Нас отводят в тыл, на этот раз дальше, чем обычно, на один из полевых пересыльных пунктов, где будет произведено переформирование. В нашу роту надо влить более ста человек пополнения. Пока что службы у нас немного, а в остальное время мы слоняемся без дела. Через два дня к нам заявляется Химмельштосс. С тех пор, как он побывал в окопах, гонору у него сильно поубавилось. Он предлагает нам пойти на мировую. Я не возражаю. Я видел, как он помогал выносить Хайи Вестхуса, когда тому разорвало спину. А кроме того, он и в самом деле рассуждает здраво, так что мы принимаем его приглашение пойти с ним в столовую. Один только Тьядан относится к нему сдержанно и с недоверием, однако и тьядана все же удается переубедить. Химмельштосс рассказывает, что он будет замещать повара, который уходит в отпуск». В доказательство он тут же выкладывает на стол два фунта сахара для нас и полфунта масла лично для Тьядена. Он даже устраивает так, что в течение следующих трех дней нас наряжают на кухню чистить картошку и брюкву. Там он угощает нас самыми лакомыми блюдами с офицерского стола. Таким образом, у нас сейчас есть все, что составляет счастье солдата. Вкусная еда и отдых. Если поразмыслить, это не так уж и много. Какие-нибудь два или три года тому назад мы испытывали за это глубочайшее презрение к самим себе. Сейчас же мы почти довольны. Ко всему на свете привыкаешь, даже к окопу. Привычкой объясняется, и наша кажущаяся способность так быстро забывать. Еще вчера мы были под огнем, сегодня мы дурачимся, и шарим по окрестностям в поисках Схиснова, а завтра мы снова отправимся в окопы. На самом деле мы ничего не забываем. Пока нам приходится быть здесь, на войне, каждый пережитый нами фронтовой день ложится нам на душу тяжелым камнем, потому что о таких вещах нельзя размышлять сразу же, по свежим следам. Если бы мы стали думать о них, воспоминания раздавили бы нас». Во всяком случае, я подметил вот что. Все ужасы можно пережить, пока ты просто покоряешься своей судьбе. Но попробуй размышлять о них, и они убьют тебя. Если, отправляясь на передовую, мы становимся животными, ибо только так мы и можем выжить, то на отдыхе мы превращаемся в дешевых остриков и лентяев. Это происходит помимо нашей воли. Тут уж просто ничего не поделаешь. «Мы хотим жить, жить во что бы то ни стало. Не можем же мы обременять себя чувствами, которые, возможно, украшают человека в мирное время, но совершенно неуместны и фальшивы здесь». Кеммерих убит, Хайевестхус Вестхус умирает, с телом Ганса Крамера, угодившего под прямое попадание, будет немало хлопот в день страшного суда. Его придется собирать по кусочкам». У Мартенса больше нет ног. Майер убит. Макс убит. Байер убит. Хемерлинг убит. двадцать человек лежат раненые по лазаретам. Все это чертовски грустно. Но нам-то что за дело? Ведь мы живы. Если бы мы могли их спасти, о, тогда бы мы пошли за них хоть к черту на рога. Пускай бы нам пришлось самим сложить головы. Ведь когда мы чего-нибудь захотим, Мы становимся бедовыми парнями. Мы почти не знаем, что такое страх. Разве что страх смерти. Но это другое дело. Это чисто телесное ощущение. Но наших товарищей нет в живых. Мы ничем не можем им помочь. Они свое отстрадали. А кто знает, что еще ждет нас. Поэтому мы завалимся на боковую и будем спать. Или станем есть, пока не лопнет брюха. Будем напиваться и курить. чтобы хоть чем-то скрасить эти пустые часы. Жизнь коротка».